Глава третья. Разлом. Эйден. Я прекрасно понимал отца. Поведение Арнольда часто было чересчур вызывающим, наглым, недопустимым. Да, он не наследный принц, но принц же. Такое чувство, что позорить семью, стало для него видом спорта, в котором он частенько побеждал. С другой стороны, я не мог его осуждать. Знаю, что он таким диким способом пытается получить внимание отца. В детстве целенаправленно, сейчас подспудно. Тот винил его в смерти любимой жены. Наша матушка умерла при родах. Поэтому долгие годы король Дарий игнорировал своего второго сына. Арни всю жизнь пытался доказать, что он ничем не хуже меня. Он видел, как отец относится ко мне, своему первенцу, наследнику, будущему королю, и как к нему. Брат мстил мне как только мог. Несмотря на все мои попытки наладить с ним отношения, в ответ я получал лишь нажив спину и насмешки поэтому просто махнул рукой, стараясь пересекаться с ним как можно реже. «Есть хоть какие-нибудь подвижки по разлому?» мрачно спросил меня отец. «За последний месяц удалось стянуть края на пару сантиметров», ответил я. «Медленно, конечно, но дело продвигается». «Хорошо», задумчиво кивнул король. «Продолжай работать над этим. Ступай». Махнул он рукой, завершая аудиенцию. «Да, ваше величество». Поклонившись, я вышел из тронного зала. Королевские телохранители тут же просочились к трону, заняв свои привычные места, а я погрузился в раздумья о разломе. Этот магический дефект подпространства возник год назад. Сильный маг Буделей экспериментировал с заклинаниями из своей черной книги и создавал порталы в другие миры. Надеялся найти планету, заброшенную, необитаемую или населенную дикарями, богатую драгоценными камнями, золотом, полезными ископаемыми, чтобы разбогатеть. Дикарей он подчинил бы себе как рабов. В итоге что-то пошло не так, и его расплющило между сильнейшими магическими потоками. А возле его хижины в Уенгарском ущелье возник разлом, опасный портал, который не закрывается, черпая магию нашего мира. Причем этот портал нестабилен, конечная точка перехода постоянно меняется, хаотично перескакивая с одной планеты на другую в разных галактиках. В течение этого года к нам сунулись несколько любопытных псов, огромный тигр и пара динозавров, которых мы успешно прогнали назад. А вот однажды залетел беспилотный металлический объект. Я зашвырнул его обратно. Пока королевские маги корпят над тем, как ликвидировать разлом, самые сильные и надежные воины дежурят у этого портала, не впуская в наш мир незваных пришельцев. Я, как золотой дракон, тоже отношусь к категории сильнейших, поэтому меня включили в список стражников разлома. Помимо избавления от иномирных тварей, в мои обязанности входит энергетическое воздействие на этот портал. С помощью своей магии я пытаюсь его захлопнуть. Уменьшить арку на пару миллиметров в день уже является огромным достижением, за которое приходится платить полным упадком сил. На восстановление уходит неделя, а потом, через несколько дней, наступает черед нового дежурства. Число стражников с каждым месяцем уменьшается. Многие драконы заболевают возле разлома, поскольку портал активно высасывает из них энергию. На золотых драконов этот вампиризм не действует. Проблема в том, что нас, золотых, слишком мало. Я, мой брат, наш кузен, еще пара родственников. Остальные в годах либо слишком молоды и неопытны, Те, кто недавно женился или у кого родился ребенок, тоже выбывают из стражи разлома. Я стоял на страже позавчера и чувствовал себя сейчас, как выжатый лимон. Но мой старый друг, пепельный дракон Лейтаншан, настолько сильно пострадал во время последнего дежурства, что я посчитал своим долгом его подменить». Заглянул сегодня утром в его замок, он даже с кровати встать не мог. И ему было настолько стыдно передо мной за свою немощность, что его лицо покрылось пунцовыми пятнами. Первый раз я видел его таким. Надеюсь, последний. «Спасибо, Дэн, я в долгу не останусь». Искренне поблагодарил он меня за предложение подежурить сегодня вместо него. Выйдя из дворца, я обратился в дракона и полетел заступить на стражу в Венгарское ущелье. Конечно, о том, чтобы пытаться воздействовать на разлом, уменьшать его, сегодня речи не шло. Я был слишком вымотан после недавнего дежурства. Вдобавок, укус Бетси на меня как-то странно действовал. После него голова стала ватной, а цвета вокруг приобрели более насыщенный оттенок. Это было необычно, странно и совершенно мне не нравилось. Но отправлять назад незваных сущностей я был еще в силах.